Натянутые по воде, уходящие под воду, свидетельствовали о том, что в лодку запряжена какая-то морская животина. Лараф никогда подобным не слыхивал, однако в данном случае оставалось только поверить глазам своим, ибо лодка двигалась, а значит была кем-то влеком. «Если только это не чистая магия», — подумал невежественный Лараф, которому были неведомы подлинные затраты, на которые пришлось бы пойти магу, чтобы дистанционно перемещать столь массивный предмет. А затраты эти в действительности были таковы, что и лак Каалара собственной персоной никогда на них не решился бы, имея он в своем распоряжении пару хороших тягловых каракатиц. О, шилол, изменчиво руки!» — пробормотал Йор. «Это, похоже, морская колесница. Я вижу под водой следы двух каракатиц. Мой гнор! Разве в опоры безгласых глаз их твари работают с каракатицами?» «Если б я знал твою мать!» — сокрушался Лараф. «Если б я знал!» Это ваша обязанность, Йор, вынюхивать, где кто и с кем работает. Я не могу знать все. Для того и нужна опора единства. Не исключаю, что эти мерзавцы из урталаргийского свода хотели сделать мне приятный сюрприз. А вместо этого удружили сонну. Слова не мальчика, но мужа. Это был единственный случай во всей личной истории Ларафа в качестве гнора свода равновесия, когда подлинный гнор Лакха Алара на его месте сказал бы то же самое. Может, что и дословно. Тем временем сонно уже настигала погоня. Десяток мечников свода, которые, наконец, преодолели длинную каменную лестницу, опускающуюся от башни на пляж, ковыляли по гальке в направлении льдины. Несмотря на то, что каждый мечник имел в своем распоряжении обе руки, которыми можно было полноценно балансировать при беге, бежали они по меньшей мере вдвое медленней пара арценца сонно. Из-за мыса показались носовые огни флагманской сторожевой галеры. Несколько коротких колоколов назад флотилия сорвалась с главного пинаринского рейда, где всю ночь напряженно ожидала приказа Йора. Дюжина воронов, разобравшихся, наконец, в командах немногих уцелевших офицеров из опоры безгласых тварей, обрушились на парарценца, когда тот уже залазил в колесницу. Увы! им следовало бы появиться на полминуты раньше. Парарценс вновь был вынужден снять защиту двойным бражником чтобы отразить нападение животных 7 норовящих полакомиться его вкусными глазами. Но теперь Парарценц мог себе позволить упасть на дно лодки, так что его полностью скрыл от лучников высокий деревянный фальшборт. Только острие его клинка, облака черных перьев, Да разрубленные тушки время от времени показывались над фальшбортом, в который впились несколько стрел, после чего лучники-истребители прекратили бессмысленную трату боевых припасов. Колесница отлепилась от льдины. Невидимые Ларафу, но различаемые Йоровым взором Аррума Каракатицы, описали широкую дугу, направляясь прочь от берега и одновременно с этим разворачивая колесницу в сторону моря. На спешащих к месту событий галерах оглушительно лупили в барабаны. Весла работали в бешеном темпе, корабли показывали великолепную скорость, которой позавидовали бы в любом флоте круга земель. Однако стоило только колеснице вздрогнуть и сорваться с места, как сразу стало ясно. Галерам не угнаться за стремительными головоногими гадами, готовыми поспорить в проворстве с владыкой океанских глубин – его сиятельством-кошелотом. Стрелометы головной галеры дали слаженный залп. Вслед за этим начали стрельбу и другие корабли. Колесница в этот момент находилась на пределе дальности метательных машин. Несколько мощных снарядов упали в воду, однако один все-таки достиг цели и пробил насквозь деревянное ограждение. Еще одна четырехлоктевая стрела, зажигательная, воткнулась в трансовую доску колесницы. Дикий, протяжный крик, испущенный сонным, свидетельствовал о том, что Парарценца удалось по меньшей мере зацепить. Над парапетом показалось его искаженное болью, ненавистью и метущимися сполохами горящей пакли лицо. «Тупоголовые рабы!» Громогласный рык Парарценца сейчас звучал еще мощнее, чем несколько минут назад в башне отчуждения. «Халуи!» «Поглядим, как ваш гнор обойдется без этого!» Парарценс выбросил в сторону сгрудившихся на льдине мечников руку, в которой была зажата, ошибиться было невозможно, его ларафа книга, правда, частично развоплощенная. Она походила на брикет полупрозрачного фруктового желе, которое, в отличие от настоящего желе, не расползается в пальцах, а противоприродно удерживает форму. Почему книга выглядит именно так, Лараф понял сразу же. Это неспешно отступала формула невидимости, заклятие порчи образа, которое, надо полагать, сон снял, как только книга очутилась у него в руках. Сонна и Мечников разделяла не столь уж широкая полоска воды. Один офицер даже отважился разбежаться и прыгнуть, Но ему не удалось преодолеть и половины стремительно растущего расстояния до морской колесницы. Он ушел. Ушел. И у него книга. Да, теперь нет сомнений. Лараф был готов разрыдаться. Конец. Конец, конец, конец, конец. Уничтожьте его! Заверещал Лараф, позабыв об осторожности. Позабыв о том, что он, Гнор, теоретически заведомо лучший маг, чем Йор и что подобного рода приказания ему следовало бы адресовать самому себе. «Я не могу», — раздельно произнес Йор. «Уже не могу. Я потратил все силы. Все, какие только у меня были». Сон выкрикнул еще что-то, продолжая потрясать книгой, но его голос сорвался. Видимо, и его силы были на исходе. Ларафу было все равно — Меня может спасти только чудо, хотя чудесам тоже конец. Но чудо произошло. В двух локтях от колесницы из-под воды вышла серая туша. Глухо стукнулись о деревянный оклад семистоп ледовоокова две полоски частых зубов. Продолжая свое неостановимое движение туша, Лараф наконец признал в ней дельфина, Взвелась в воздух целиком Преодолела сажение, отделяющее ее от льдины Лораф успел только сморгнуть А дельфин уже ушел под воду Оставив после себя щербатый скол на краю льдины По льду, прямо под ногерах саванну Ольме Скользил некий прямоугольный предмет Он замедлил свой бег, остановился Это были семь стоп ледовоокова. Колесница с замолчавшим, возможно, навсегда, сонным уносилась в ночь, в угольную черноту, непроглядную темень, что простерлась над морем от Пиннарина до самого Урталаргиса. А книги, его книги, подруга и советчица, мудрейшая из мудрых, услада разума и сердца, ключ к семи столицам мира и семнадцати дверям мироздания — Лежала среди благоговейно расступившихся мечников свода. И никто не посмел прикоснуться К ее густеющему образу. Никто, кроме Ларафа Окс Гашаллы, Рекомова промеж несведущими Лакхэ Кааларой, Гнорром свода равновесия. Надо всем фальмом От ягода до белой амелы, От уясномарна до урочища серых дроздов, шел густой, нехолодный снег. Распушенные белые хлопья следовали в неподвижном воздухе прекрасно отвесным траекториям, и ничто не вносило разлад в этот гармоничный поток небесной субстанции второго рода. Баронесса Зверда стояла на балконе угловой башни цитадели Машмагарта и вслушивалась в ватную, тихую густоту фальмской ночи. Сон к ней не шел. Она протянула руку. На ладонь грузно опустилась грандиозная снежинка, снежинище размером с поясную бляху. От тепла ладони снежинище сразу же пошло водой, начало проседать и стремительно менять форму. Перед взором баронессы проносился реквизит и лики ледяных актеров театра на ладони. Заснеженный куст? Нет. Башня? Другая? Третья? Это замок? не Нефальмский. Рыба? Дельфин? Дельфин. Четыре приземистых силуэта? Люди? Игра гибнущих кристаллов льда на мгновение приоткрыла зверде жестко очерченные скулы. Не вполне скулы? Все лицо набрано из гладких плоскостей, как будто высечено из огромного алмаза. Но... Зверда поперхнулась криком. Каждая плоскость живет вместе с другими. Грани и ребра согласно ходят вверх-вниз, в лад, с перемещениями жаркого пунцового многоугольника рта. Но и этого уже нет. Останки снежинки на прощание показали ей гору Вермаут, которая стремительно погрузилась в океан на ее ладони. И больше нет ничего совсем только оседают повсюду гигантские белые хлопья, будто весь фальм погрузился на дно магического тигля, в котором неспешно идет работа изменения, и выпадает белый осадок. Стеклянные силуэты, по собственной недоброй воле сошедшие на дно магического тигля, волокущие за собой шлейф взбаламученного белого осадка, струились вдоль южного склона горы Вермаут. Ни человек, ни гвенг, Ни Гнор Лакха Каолара, ни Парарцент Сон, ни Вальвира, ни даже Зверда не увидели бы их, но они были. Были там связанные с токами земляного молока, наполненные гулкой пустотой, одновременно звонкие и безмолвные, одновременно здесь и повсюду. И похищенный в южном замке прямо из рук барона Санкута велея Маш магард образ Семистоплида окова, тоже был с ними. Захват там, захват здесь. Мир работает как часы, не сложнее и не проще. Никаких чудес, одна лишь магия. Но и та лишь магия именем. Сутью же механизм, не знающий сбоев обычный механизм — колесики, пружинки, молоточки. Никто лучше Феонов не знал этого. Дельфин проскользил мимо аморфных теней тягловых каракатиц. Вырвался из водной толщи, вторгся в чуждое воздушное пространство. Вечно улыбающаяся пасть повстречалась с деревянным окладом книги. Дельфин ударился о льдину, Сполз подымящийся сахар на хрустальной глади, что была холодна, как звезды, и ушел обратно в черную воду. На глубине в пять саженей он растворился, окончательно, бесповоротно, навсегда. Когда посю сторонняя проекция семистопледового Воокова была вырвана посланцем из пальцев сонно, повторяя в новом ключе уже происшедшее с той же книгой событие, мириад стеклянных граней пришел в движение. Фионы подтверждали, фионы заклинали и поздравляли друг друга с тем, что не могло не произойти. Дело сделано, дело сделано, дело сделано, дело сделано.